Запечённое мясо с картофелем и сыром. Вам понадобится: 600 г мяса, две средние картофелины, одна луковица, один помидор, два зубчика чеснока, тёртый сыр, майонез, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Мясо нарежьте на кусочки и хорошенько отбейте. Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу. Включите режим выпечка на 40 минут. Обжаривайте по 20 минут на каждой стороне. На мясо положите слоями нарезанный кольцами лук, тонко нарезанный помидор и чеснок. Слегка посолите, поперчите. Сверху положите нарезанный кружочками картофель. Добавьте специи. На самый верх смесь из майонеза и тёртого сыра. Включите режим тушения на полтора часа.